Настоящее. Аксель. Сколько он не спал толком? Дня два, три. Когда он вообще нормально спал? После смерти Анны он проваливался в бездну и выныривал из нее, не чувствуя себя восстановившимся. Прижимаясь к мотоциклу, Грин несся через весь город, чтобы увидеть очередное тело очередной жертвы. Ей уже не нужно никуда спешить. Ей не нужно делать усилия, кем-то казаться, оправдывать ожидания. От нее больше ничего не зависит. Какой же он дурак!» Из головы не шла его фраза, брошенная Теодоре, после которой женщина снова замкнулась. «Зачем он это сказал?» Вроде бы ничего особенного, но резкая боль, которая пронзила Рихтер, коснулась и его. Неуместная правда вывернула их диалог и заставила его уйти. Глупости. Он бы в любом случае ушел, но не так, не на такой ноте. Ему было больно от собственной неуклюжести рядом с этой женщиной, от происходящего в городе, от того, что расследование шло по своему сценарию, не считаясь с мнением участников. От того, что, возможно, убийца сидел в клетке. Но кто-то все-таки убивал. Кто-то еще. Кто-то другой. К полицейскому ограждению Грин приехал одновременно с криминалистами, с которыми увязался Логан. Они обменялись короткими взглядами. Говард выглядел так же, как и Грин. Усталым, но собранным. Детектив припарковался, слез с мотоцикла и потянулся. Начался новый день. Предстояла очередная бессонная ночь. «Я офицер Штейн!» — вырвал его из удушающих мыслей знакомый голос. «Она там! Идете?» Грин послушно кивнул, задержался, чтобы надеть бахилы и всю эту полиэтиленовую ерунду, которая должна уберечь место преступления от излишних образцов ДНК, и прошел за дежурным. В этот раз с трупом особенно не церемонились. Женщина была одета, только рубашка на груди расстегнута. Бюстгальтер разрезан спереди, висит на бретельках. Горло перехватило узнаванием. Платиновые волосы, шелковистая кожа. Какого хрена она делала в Треверберге? Когда успела вернуться? Аксель резко достал телефон пропущенные от нее. Еду домой, выпьем. Я такое раскопала. Отправлено утром в субботу. Сегодня. То есть уже вчера. «Детектив!» — позвал его Штейн. «Это же Лорел Эмери! Это она?» Аксель склонился над телом. Ее уложили в ту же позу, что и Анну. По стойке смирно. Руки вдоль тела. Лицо смотрит в небо. Почему лицо? Потому что глаз не было. Их вырезали. И, кажется, забрали. Срезанный кусочек носа. Как наказание за излишнее любопытство. И вроде бы ничего не связывает с общим делом. Или связывает все. Судмедэксперт уже приехал? Глухо спросил Грин, не понимая, что чувствует. Слишком много чувств. Слишком много вопросов, событий, потерь. Слишком много для него одного. Отчаянно хотелось схватиться за голову и завыть. Выпустить внутреннее напряжение. Да, он не любил ее, никогда не любил, но и смерти ей не жевал. Тем более такой. Что было в квартире Готье? Что она накопала? Как об этом узнал убийца? Кто ее убил, если Мейсон под арестом? Нет, ждем с минуты на минуту. Ему надо выпить. И лучше не алкоголя, а снотворное. И как можно скорее. Почувствовав прикосновение к плечу, Грин сбросил руку Логана и посмотрел на него, кажется, яростно. — Шеф, тут нечего смотреть, — негромко произнес Логан. — Дай криминалистам работать. Аксель покачал головой. Лорел Эмери встретила свой последний закат на заброшенной стройке в двух кварталах от железнодорожного вокзала. Это место уже давно пытались выкупить. То одна девелоперская контора, то другая. О нем знали все. Иногда здесь находили тела. А камеры, которые вешали городские власти, разбивали. Либо снимали и продавали ради дозы Луны. Раковая опухоль на лице города, с которой не могли разобраться. И тут, посреди строительного мусора, разбросанных шприцев, остатков еды, кто-то соорудил настоящий алтарь. Женщина лежала на относительно целой бетонной плите. Грудь обнажена, но одежда все еще на ней. Джинсы не тронуты. Ее не насиловали? или одели уже после. Судя по всему, ее удушили, вырезали глаза, отрезали кончик носа и забрали сумку. «Звони во Францию. Мне нужны имена тех, кто вчера работал с трупом Готье Корно и допрашивал Лорел. Мне нужен список ее контактов после допроса. С кем она летела из Парижа? С кем сидела рядом в поезде из Праги?» Мне нужен список ее звонков, сообщений. Заставь Дилана тебе помочь». Говард, внимательно выслушав, сдержанно кивнул. Снова раздался звонок. Аксель взял трубку. «Это он!» — сообщил Карлин. «Я почти уверен». «Значит, не только он!» — глухо ответил Грин. «Марк!» Они убили Лорел. «Ох, черт, мужик! Ты где?» На заброшке. Еду домой, надо поспать. Нет уж. Встречаемся через полчаса в черной дыре. И не смей саботировать. Аксель отключился. Вышел за пределы ограждения и потерял интерес к месту преступления. Это тоже надо как-то пережить.